Это дорн, точнее, нанятые им наёмники. Слушай меня, обернулся я к караванщикам и охране. Охранники стреляют по всадникам и лошадям, возницы заряжают арбалеты. Все прочие не высовываются, если уж только через борта не полезют. Это необычное нападение. Они убивают лошадей и рубят людей. Выкупом не отделаемся. Взгляд на поле. Садники уже рядом. Залп. Несколько близко подскочивших всадников покатились по земле, с громким ржаньем опрокинулась пара тройка лошадей. Мне плохо для начала. Залп. Из передних рядов, набегавшей конницы, взвились в небо тонкие полоски арканов. Телеги рассадить хотите? Ну-ну, флаг вам в руки. Арканы захлестнулись за борта, торчащие вещи, барабан на шею. Всадники, припав к сёдлам, развернули своих скакунов. «Электричку вам навстречу!» Пришпорили их и рванулись в обратном направлении. «И медаль на гроб!» Выдернутые из сёдел мощным рывком покатились по земле арканобросатели. «А вы на что, интересно, знать рассчитывали? Сдвинуть с места такую кучу сцепленных друг с другом телег? Тут и современный тягач не покатит. Где уж там лошади-то?» «Залп!» Не все упавшие успели подняться на ноги. Многие так и остались лежать на земле, теперь уже навсегда. «Вжих!» «Опаньки! А это уже с той стороны!» в спеле стало быть свои арбалеты перезарядить башку не высовывать разбойники тоже стреляют по нам поздно вон один из возчиков словил болт в бок рухнул стелеги простреленный на вылет охранник да не слабые там арбалетчики учитывая то что они вообще на скаку стреляют спрыгнув с коня лезу на опустевшую телегу. Сзади топот, кто-то бежит следом. Лэрт, уже и хорошо, этот паниковать не станет. Подхватываю с одной телеги заряжённый арбалет, второй гидаю ему, пусть заряжает. Ага, так тут и третий, и сеё вообще красота. Прыгаю за тюк с товаром вовремя. Он только покачнулся от сильного удара арбалетного болта. Ещё один Перед телегой выросло сразу несколько всадников. Горячат коней, перепрыгнуть охота. Ну-ну, посмотрим, как это у вас выйдет. Стреляй! Это лерт. Нервы не выдержали. Обождем. Вот, передний уже совсем рядом. Щелк! Сбить с ног скачущего коня из арбалета проблематично. Скорость, помноженная на массу животного, Превращают его в живой таран, который так просто не остановить. Но вот на забор лошадь не идет, это я еще и с той жизни помню. Значит, что? Прыгать будут. Это через почти трехметровый забор-то, а в принципе дури хватит, но возможен и другой вариант. Осекшаяся на полном скаку лошадь припала на передние ноги. Пущенный с близкой дистанции арбалетный болт заставил её чуть-чуть сменить направление, запнулся на полном скаку, и этого оказалось достаточно. Приподнявшийся в стременах для прыжка на телегу, вот он, другой вариант. Всадник, не ожидавший от неё такой подлянки, не сумел удержаться. Вылетев из седла, он со всего маху далбанулся головой о борт телеги. «Раз!» Налетев на упавшего, опрокинулся с коня на землю следующий разбойник. Третий не успел свернуть в сторону, и под копытами его лошади хрустнули ребра товарищей. «Два!» «Щелк!» «Три!» Судя по раздававшимся вокруг крикам и воплям, мы еще держались. Растащить возы нападавшие не смогли. Перескочить внутрь круга тоже не удалось. «Раз!» Их выстрелы достали немногих. Караванщики прятались за бортами, и противники наши били в основном наугад. На телегу запрыгнула хранник, и я, сунув ему арбалет, махнул рукой, указывая цель. Где мой конь? Да вот же он, совсем рядом. Скатив в седло, осматриваешь по сторонам. Так, внутрь всё-таки прорвались, пока немного, человек 5. робятся с охраной, но уже видно, что надолго моих ребят не хватит. При шпоре в коня кидаюсь на помощь. Лошадь на толпу тоже не очень пошлёшь. Но пяток человек таковой не считается. Так что удар стыла оказался весьма к месту. Трое из нападавших покатились кубарем, а четвёртого удалось достать с седла мечом по плечу. Составшимся без труда разделились мои ребята. Разворот, назад це моя коняшка, топчем их. К моменту моего возвращения злодеев осталось уже двое. Третьему удачно далбанул по башке кто-то из караванщиков. Отпрыгнув от несущегося коня в сторону, зазевался и получил мечом по спине ещё один. Последний наёмник Видя сложившуюся обстановку, решил не рисковать и сиганул на телегу, желая спрыгнуть наружу. Там он и остался. Прилетевший с поля, болт пробил его почти на вылет. — А ведь держимся. Нападающих мы точно уполовинили. Первоначальный запал у них уже прошел. Да и караванщики, видя результаты своих действий, приободрились и... Болты из вазов полетели гуще, и это сразу же сказалось на энтузиазме нападающих. Они стали разворачивать своих коней. Уходят? А ведь точно! Стрелять чаще, по лошадям бить, пешие далеко не уйдут. Хресь! Мощный удар в левое плечо буквально вынес меня из седла.